Небо, и без того сумрачное, еще больше насупилось. Надюшка вскочила, и, видя, что одно крыло чудовище простирается уже к берегу, как бы гляв в полон дедову усадьбу, побежала по тропе, надсадно на крича «Матушка Устинюшка, огонь в тайге!» Но ветер гасил Надюшкин голос в пяти шагах от нее самой. К тому же Устинюшке сейчас было не до Надюшки — Проводив офицеров и мужа в путь, кажется, на белый яр, в коммуну, она поспешила в дом, легла на свою пышную кровать и уснула мертвым сном. После вчерашней ночной попойки противно ломила в висках, болела в груди. Надюшке стоило больших усилий привести матушку-синюшку в чувство. Та долго отталкивала девочку от себя, когда, наконец, хозяйка поднялась, багровые блики приближавшегося огня уже заглядывали в окна горницы. у Устинюшка сидела на кровати полуголая, в одной короткой сорочке, оцепеневшая, потом, схватив со стула платье, с лихорадочной поспешностью натянула его на себя и бросилась к окну. И большой Исаевский дом огласился такими истошными впечатлениями, что Надюшка не вынесла и выбежала на крыльцо. Таежный пожар растекался все шире и шире, Потоками ветра дым прижимал их к земле, но возле реки, где берег обрывался, клубы круто вздымались и уплывали в небо, будто по невидимой трубе. «Неужели детка не видит, что сгорит тут все?» Надюшка испытывала такой дикий страх, что зубы ее убивали дробь. «Детка, детка, ну где же ты?» — закричала она, выбегая на самую кручу и с надеждой, вглядываясь в даль нижнего плеса, куда совсем недавно уплыли Парфирий Игнатич и его связчики по кровавому делу. Но на реке было пусто, ветер ворошил воду, вздымал волны, и они с тревожным шумом бились обеек. «Да что же ты стоишь тут, как мертвая? Коров и коней скорее надо со двора выгонять, огонь подступает!» Эта мысль словно пронзила Надюшку, она кинулась к дому, Но навстречу ей бежала вся раскрасневшаяся, с взлохмаченными волосами матушка-устинюшка. В ее руках была увесистая палка, которой она размахивала с ярым ожесточением. «Это та подожгла, та!» — вопила устинюшка, и лицо ее было перекошено злобой. «А ты, паскуда, ты почему меня раньше не разбудила?» «Заодно стой!» — палка просвистела над головой Надюшки, Не увернись она от удара, лежать бы ей с разбитым черепом. Устинюшка больше озлобилась от своей неудачи, палка снова взлетела, и снова Надюшка ускользнула от удара. «Дед убьет нас с тобой, паскуда! Так я тебя сама, сама поишу. Устинюшка, как раненая волчица, ринулась на девчонку. Но тут на яру Надюшка знала каждый уголок, каждую щель в земле. Здесь в редкие часы, не занятые работой, она понарыла ямы с потайными выходами прямо на обвалы Яры. Спасаясь от погони, Надюшка сиганула в такую ямку и будто растаяла перед Устинюшкой. Та сунулась в ямку и тотчас же отпрянула. Ямка была явно не по ее телесам. Кляня, Надюшку, толстуха побежала назад, к дому. «Все равно тебе не жить, падла ты такая! Я тебе не порешила, где тебя прибьет!» Надрывая голос кричала Работая плечами, Надюшка пролезла по узкому извилистому ходу к обрыву Яра, и здесь в отверстии, похожем на птичье гнездо, затаилась. Тут ее не только матушка-устинюшка не достанет, но и сам дед днем с огнем не найдет. И пожар здесь не страшен. Вблизи никаких деревьев, да усадьбы тоже далеко. Зато вся река, как на ладони, а чуть приподнимись, виден и дом, и двор, и огород, спочерневший от дыма бани. Надюшка втиснулась в самый дальний и тесный угол ямы. Худую спину и острые плечи обняла прохладная земля, песок ручейком потек по шее и рукам. Девочка еще больше съежилась, затаилась, как птаха перед грозой. Но страх, обуявший ее при виде устинюшки с палкой, улегся. Зубы не убивали больше дробь. Пожар, надвигавшийся на усадьбу, не казался уже угнетающе страшным. Но «Ну и гори, люка с нахапанным у остяков добром! Гори, змея, подколодная!» — думала Надюшка, —